Глава 36. Распределение. Несколько часов до отбытия прошли очень суетно. Вроде бы мы все заранее готовились к тому, что скоро придется улетать, но все равно провели полдня в бесполезной беготне. Единственным событием, которое согрело мою душу, стал визит родителей Дэйва. Дэаши, как всегда, прибыли внезапно. Сегодня с нами Релита позволила себе быть не политиком или уверенной в себе Линой, а просто расстроенной женщиной. Мы обе едва сдерживали слезы от страха и собственного бессилия. А потом Лита с мужьями подвезла нас до частного космопорта, откуда и стартовал дорогой катер Дэвиана. Раньше меня никто так не провожал и должна заметить, что это было трудно для всех. На борту стрелы скоростного судна класса Экстра премиум нас уже ждал штатный медик, который быстро провел диагностику и погрузил меня и Дейва Сэлом в глубокий сон. К сожалению, почти все путешествие мы должны провести в состоянии анабиоза, и это необходимость. В отличие от комфортабельного, но неповоротливого лайнера, подобные катера движутся слишком быстро, поэтому астронавты испытывают колоссальные перегрузки. Пилоты бодрствуют поочередно, а вот пассажиров будет только за сутки до конечной цели, когда скорость снижают до приемлемой. Поэтому вся романтика этого вояжа свелась к целомудренным поцелуям с мужьями на сон грядущий, а потом мир растворился в мутном мареве крио сна. «Как вы себя чувствуете, Лина де Ори? Есть тошнота или головокружение?» — заботливо уточнил молодой, но старательный врач, нанятый Дэвом в экипаж стрелы. — Со мной все в порядке. Как себя чувствуют Элиас и Дэвиан? — первым делом уточнила я у медика. — Ваши супруги благополучно пришли в себя и уже ожидают вас, — отозвался мужчина, вкалывая мне в плечо состав, нейтрализующий последствия длительного сна. После укола слабость отступила. Я встала и направилась к переборке, за которой был скрыт отсек для одежды. Свою сумку я не разбирала, а сейчас просто взяла первый попавшийся комплект одежды и направилась в очистительную кабину. Душ основательно взбодрил меня. Я быстро оделась, привела себя в порядок и направилась разыскивать мужей. Поскольку на катере подобного типа все подчинено функциональности и улучшению скоростных характеристик, то кают для пассажиров было всего четыре, включая ту, в которой я недавно проснулась. Соответственно, мои поиски не продлились долго. Элиас с Дэйвом о чем-то беседовали с самыми серьезными лицами, но при моем появлении смолкли и попытались сделать вид, что ничего плохого не произошло. — Привет! — хрипло выдохнул Дэйвиан, заключая меня в свои объятия. — Привет! — эхом отозвалась я, крепче прижимаясь к мужу, и потянулась за поцелуем. Мой великан явно был чем-то встревожен, но молчал, и это насторожило меня. Дейв да плохо умел скрывать свои эмоции. По крайней мере, мне было понятно, что за время полета у нас появились новые проблемы, только посвящать меня в них никто не торопился. Мы думали, ты придешь позже, поэтому пока не заказывали обед, не было нужды спешить. До прибытия на базу еще есть двадцать семь стандартных часов, сказал Эл, касаясь губами моей щеки. Ты мне не рад? прищурив глаза, спросила я у своего блондина. «Никогда не говори подобных глупостей. Мы всегда тебе рады. Просто знаем, какая слабость мучает после выхода из принудительного сна. У тебя есть время, чтобы немного полежать и прийти в себя», — вместо побратима пояснил Дэйв. А Эл только укоризненно посмотрел на меня, а потом коротко поцеловал в губы. «А у вас? На что у вас есть время? Что вы скрываете от меня?» Я думала, что мы семья и должны доверять друг другу все тайны, а вы что-то явно умалчиваете. «Дэйв, Эл, что происходит?» — прямо спросила я. «Прости, наверное, ты права. Просто мы не хотели тебя расстраивать». «Вот», — ответил мне блондин, протягивая тонкий планшет с раскрытой перепиской. Это были сообщения от родителей Дэвиана. Много сообщений. Из них выходило... что о нашем распределении уже известно, и оно совсем не радовало. — Твой кузен все-таки выполнил свою угрозу. Вас с Элом направляют служить на границу Аранского сектора. Проще говоря, этот поганый шест Дион запихнул вас в самое пекло. Мама подключила все связи, но результата пока нет, — сдавленно произнес Девиан и сжал зубы так сильно, что я отчетливо услышала их скрип. Как будто в торе словам мужа мой ком тут же издал протяжную трель, извещая меня о сообщении от командования, а следом такой же поступил и Элиасу. Открыв электронный формуляр, я читала сухие официальные строчки, в которых сообщалось, что я, как пилот первой категории, направлена для прохождения отработки в сектор 603-гамма. На пару минут в комнате повисла гнетущая тишина. «Ну, все не так уж и плохо». Наши говорили, что служба обеспечения балует защитников этого направления всем самым лучшим. Стараясь не фальшивить слишком уж откровенно, сказала я и даже выдавила из себя улыбку. Не буду врать, мне было очень страшно. Ну какой смысл теперь истерить? Изменить направление мы не в силах, как и уклониться от исполнения обязательств. Поэтому остается только принять этот факт и как-то уцелеть там, где погибало около сорока процентов всех пилотов Содружества. Элиас молча приобнял меня, пытаясь поддержать в трудную минуту. А Дэйв все-таки сорвался, давая выход своим эмоциям. В переборку с грохотом ударился графин. Ударопрочный полимер не выдержал силы гнева моего полукровки и деформировался. А Дэйвиан стал метаться по каюте, как раненый шез. — Я его убью! Если с вами что-то случится, то задушу гаденыша собственными руками! — прорычал первый супруг. — Успокойся, Дэйв! — Тебе нужно взять себя в руки, — обратился к побратиму мой блондин. — Шес, да, я сейчас, — отозвался Дэвиан, но, судя по тому, как муж мерил шагами крошечную комнату, лучше ему не становилось. — Эл, я проголодалась. Можешь принести нам что-нибудь перекусить? — попросила я. Естественно, я соврала про чувство голода. Просто хотелось побыть со своим вспыльчивым полукровкой пару минут наедине. Элиас дураком не был и сразу понял мой замысел, поэтому только кивнул и вышел из каюты.